Глава 111 Колокол на башне с часами звонил целых три минуты. И от его звона дрожали хрустальные подвески люстры над головой Лэнгдона. Давным-давно, несколько десятилетий назад, он приходил в знакомый всем зал Академии Филлипс Эксетер на лекции. Теперь же он приехал послушать обращение своего замечательного друга ученикам. Свет начал гаснуть, и Лэндон занял место у задней стены под пантеоном с портретами директоров Академии. Аудитория примолкла. В полной темноте высокая темная тень пересекла сцену и поднялась на трибуну. «Доброе утро!» — раздался усиленный микрофоном негромкий голос. Слушатели подались вперед и начали вытягивать шеи, пытаясь рассмотреть лицо лектора. Вспыхнул проектор. На экране появилась поблекшая черно-белая фотография, изображающая живописный замок из красного песчаника с квадратными башнями и готическими украшениями. «Кто мне ответит, где это?» — спросил человек за лекторской трибуной. «Англия!» — раздался из темноты девичий голос — Фасад — смесь ранней готики и позднего романского стиля, а значит, перед нами типичный нормандский замок, построенный в Англии где-то в XII веке. — Ух ты! — восхитился невидимый лектор. — По истории архитектуры у кого-то я смотрю твердо и отлично. По залу прокатился общий стон. — Но вынужден вас огорчить, — продолжала тень. — Вы промахнулись на три тысячи миль, И половину тысячелетия. Аудитория воспрянула духом сепия на экране сменилась современной цветной фотографией того же здания, снятой из другого ракурса. На переднем плане все так же высились башни из песчаника, однако задний план от чего-то был занят величественным белым куполом американского капитолия. Подождите! прозвучал тот же девичий голос. «Получается, в округе Колумбия есть Нормандский замок?» «Есть. С 1855 года», — подтвердил лектор. «Именно этим годом датируется следующий снимок». На экране возник новый слайд. Черно-белая фотография, сделанная внутри здания. Бальный зал с массивными сводами, но обстановка совсем не бальная. Скелеты животных... Музейные витрины, стеклянные сосуды с биологическими образцами, археологические находки и гипсовые слепки останков доисторических рептилий. «Этот удивительный замок», — возвестил лектор, — «был первым в Америке музеем естествознания. Дар нашей стране от состоятельного британского ученого, верившего, что наше молодое государство — Станет когда-нибудь страной просвещения. Он завещал отцам основателям огромное состояние с наказом построить в самом сердце нашей родины очаг преумножения и распространения знаний. Лектор выдержал долгую паузу. Кто назовет мне имя этого щедрого ученого? Джеймс Смитсон. Послышался чей-то робкий голос из передних рядов. Аудитория откликнулась одобрительным перешептыванием. «Правильно, Смитсон», — подтвердил со сцены лектор. Только теперь он вышел на свет, лукаво блеснув серыми глазами. «Доброе утро. Меня зовут Питер Соломон. Я секретарь Смитсоновского института». Учащиеся академии разразились бурными аплодисментами. Лэнгдон со своего скромного места в заднем ряду с восторгом смотрел, как Питер увлекает юных слушателей фотопутешествия по ранней истории Смитсоновского института. За чином служили фотографии Смитсоновского замка, лаборатории в цокольном этаже, экспонаты, расставленные в коридорах, целый зал моллюсков, ученые, называвшие себя хранителями ракообразных, и даже старый снимок – запечатлевшей двух самых популярных обитателей замка – Читу ныне покойных сов, прозывавшихся приумножение и «Распространение». Получасовой экскурс завершился впечатляющим снимком из космоса – эспланада, со всех сторон окруженная огромными зданиями Смитсоновского комплекса. Как я уже говорил в самом начале – напомнил в заключении Питер Соломон. «Джеймс Смитсон и отцы-основатели видели будущее нашей страны в просвещении. Думаю, сегодня они могли бы нами гордиться». Смитсоновский институт «Их великое детище» служит символом науки и знаний в самом сердце Соединенных Штатов. Это живой, дышащий, действующий памятник мечте наших великих предков – Создать государство, где превыше всего будут знания, мудрость и наука. Под гром восторженных аплодисментов Соломон выключил проектор. В зале вспыхнул свет, и одновременно взметнулись вверх десятки рук. Слушателям не терпелось задать вопросы. Соломон выбрал невысокого рыжеволосого мальчика в середине зала. «Мистер Соломон!» Озадаченно протянул тот. «Вы сказали, что отцы-основатели бежали от религиозных гонений в Европе, чтобы основать здесь государство на принципах научного прогресса». «Да, именно так. Но я всегда считал их глубоко верующими людьми, которые основали Америку как христианскую нацию». Соломон улыбнулся. «Друзья, не поймите меня превратно». Отцы-основатели, хоть и верили искренне и глубоко, были при этом деистами, признающими Бога в общем и широком смысле. Единственным религиозным постулатом они выдвигали свободу религии. Сняв микрофон со стойки, Питер вышел из-за трибуны и шагнул к краю сцены. Отцы-основатели представляли в мечтах духовно просвещенную утопию – где свобода мысли, всеобщее образование и научный прогресс разгонит мрак изживших себя религиозных предрассудков. Скинула руку белокурая девочка в заднем ряду. Да. — Да. — Сэр, — начинала она, поднимая вверх свой сотовый. — Я нашла вас в Википедии, и там сказано, что вы масон, причем высокопоставленный. Питер продемонстрировал масонский перстень. Только зря трафик расходовали. По аудитории прокатился смех. «Да, но...» — продолжила девочка, подбирая слова. «Вы только что высказались насчет изживших себя религиозных предрассудков. А по-моему, если кто и выступает с религиозными предрассудками, то как раз масоны». «Да, и почему же?» — невозмутимо поинтересовался Соломон. Я много читала о масонах, знаю, что у вас полно странных обрядов и убеждений. В той статье из интернета, кстати, говорится, будто масоны верят в какие-то древние магические знания, некую мудрость, которая может возвеличить человека, вознеся до небесных высот. Все посмотрели на девочку так, будто она сморозила редкостную глупость. Вообще-то, охладил слушателей Соломон, она права. Ребята устремили недоуменные взгляды на лектора. Прячу улыбку, Соломон поинтересовался. «Что там говорит Википедия насчет этих магических знаний?» Блондинка смутилась, но все же зачитала с сайта. Чтобы оградить сакральные знания от посторонних глаз, древние адепты прибегли к шифру, завуалировав истинное их могущество в символах, мифах и аллегориях. В зашифрованном виде они окружают нас по сей день. Их можно наблюдать в мифологии, в искусстве, в древних оккультных текстах. К сожалению, распутать сложные цепочки тайных смыслов современному человеку, видимо, не под силу, поэтому великая истина считается утраченной. «Это все?» – спросил Соломон, выдержав небольшую паузу. Девочка поерзала на сиденье. «Ну, почти». Так я и думал. Дочитайте, пожалуйста.